Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Чучело от первого брака». Глава первая. «Если вы вернулись домой в три утра в рубашке со следами губной помады, а жена вместо радостного возгласа «Дорогой, как я рада тебя видеть!» шипит змеей «Немедленно убирайся!» то не следует хватать тряпку и начинать мыть пол» дама, которая произнесла эти слова, стала сверлить меня взглядом. «Ваша реакция! Что посоветуете идиоту, который начал орудовать шваброй?» Я замялся. «Наверное, вам лучше обратиться к психологу и получить консультацию профессионала. Я частный детектив. Отношения между мужем и женой не мой конек». «Ответьте, как обычный мужик!» Перебила меня посетительница Я снова смутился Можно ли назвать меня Господина Подушкина Обычным парнем? Навряд ли У меня прекрасное образование Обширная библиотека И начисто отсутствуют все мужские хобби Рыбалка? Я ни разу не принимал участие В этой забаве Почему? Сидеть часами на берегу, глядя на поплавок? Увольте, через 10 минут я заскучаю и уйду. Копаться в моторе автомобиля, пить с приятелями в гараже? Понятия не имею, что находится под капотом. Я просто отгоняю автомобиль в сервис. Олег Котин, мой друг, поступает так же: Изменять втихаря жене и радоваться, что она об этом понятия не имеет. Так я холостяк. Но. «Если чисто теоретически представить, что я повел под венец даму, то никогда не стану ходить от жены налево». «Почему?» «Из-за простой брезгливости и отсутствия спортивного интереса к познанию всех особенностей противоположного пола». «Меня нельзя назвать Дон Жуаном, но некоторый опыт отношений есть, и уж, простите за откровенность, я ни разу не встречал даму, у которой самые привлекательные части тела находятся на спине. Анатомически женщины одинаковы. Одна толще, другая стройнее, но это все различия. А вот с душевными качествами иначе. Я не люблю глупых, жадных, болтливых и совершенно не чудолюбив. Младенцы вызывают у меня отрыбь. Наблюдая за парочкой моих приятелей, я давно понял, что от детей в основном бывают одни неприятности. Малыши не дают спать по ночам, а от подростков сам не уснешь. Ну и зачем мне эти хлопоты? И последнее, но по значимости первое. Если у меня появится жена, то только такая, что мысли об измене никогда не придут мне в голову я предложу свою руку и сердце той, которую искренне полюблю. Но пока такая женщина на моем жизненном пути не попадалась. Многочисленные подруги моей маменьки Николетты давно мечтают увидеть меня окольцованным. Да и сама госпожа Аделье, моя маман, регулярно пытается познакомить меня с очередной претенденткой на роль госпожи Подушкиной. Интересно, по какой причине большинство милых дам решительно настроено истребить холостяков как класс? Из женской солидарности? У большинства из них есть подружки, которые еще не нашли своего мужчину, а вон их сколько вокруг. Ну и хочется сделать навредю счастливым представителям сильного пола, Которые тратят свои деньги только на себя Радуются свободе и живут припеваючи Вот это никуда не годится Ясно же, что мужик рожден на свет Чтобы содержать жену, ее мать, детей Работать без выходных Подчиняться супруге Покупать членам семьи все, о чем они мечтают А если у него нет яхты и дома если он не может каждый день приносить подарки и улыбаться, если в его глупую голову приходит вопрос «Зачем мне жена с менталитетом циркулярной пилы и теща, которая плюется ядом, почище черношей и кобры?» То такой представитель сильного пола — гад и мерзавец. «Иван Павлович, что вы посоветуете мне делать?» — повторила свой вопрос посетительница. «Как мужчина, а не как психолог!» Я вынырнул из омута мыслей. «Ну, наверное, неверному мужу надо было повнимательнее выбирать себе спутницу жизни, найти такую, от которой не потянет гулять на стороне». Клиентка вскочила. «Издеваетесь? Я просила совета для своей дочери!» Она отмахнулась от всех моих предостережений и вышла замуж за идиота, который на «Жигулях» ездит. Стыдно соседям в глаза смотреть. Мало того, что он дурак, так еще и любовницу завел. «Зачем нам такой муж?» Я опешил. «Нам? У вас с дочкой один супруг на двоих?» Ох, простите, я зря удивился, хотя многоженство в России и запрещено, но есть полигамные семьи. Если муж глуп, неверен, не может обеспечить своих дам, если вы считаете его дураком, то лучше побыстрее развестись. Зачем вам жить с человеком, при взгляде на которого в душе сгущаются черные тучи? Потенциальная клиентка вскочила и выкрикнув пару слов, которые я не рискну повторить в присутствии женщин и детей, да и вообще навряд ли употреблю их, даже уронив на себя чайник с кипятком, ринулась к двери. Я выдохнул. И зачем она приходила ко мне? Перепутала сыщика с консультантом по семейным делам? Не успел сей вопрос возникнуть в голове, как я услышал разговор. «До свидания», — произнес Борис. «Никогда!» — завизжала посетительница. «Даже не надейтесь! Ни за что более не появлюсь в вашем офисе!» Далее последовала пулеметная очередь из все тех же нецензурных выражений. Мой помощник, которого встречи с разными людьми сделали смиренным, вздохнул. «Мне жаль, что вы с господином Подушкиным...» не смогли найти общий язык. «Я надеялась, что он подскажет мне яд!» заявила дама. Вот тут удивился я. Частного детектива трудно изумить. Люди, придя в мой офис, в основном повествуют о неприятностях. И от некоторых дел мне приходится отказываться. Я не способен на подлые поступки, а кое-кто предлагает мне деньги за лжесвидетельство. Хорошо помню пожилую благообразную леди. Она предложила мне приличную сумму за интимную связь со своей невесткой. Она требовала, чтобы я пару-тройку месяцев изображал страстно влюбленного кавалера. — Водите шлюху по ресторанам, театрам, — инструктировала меня интеллигентная дама, — а я буду оплачивать все ваши траты. «Вы покупаете дворняшки из провинции подарки, не стесняйтесь в тратах. А потом я вас застану в койке». Сын улетит по делам своего бизнеса и прелюбодейка пригласит любовничка к себе. И тут я свалюсь, как кирпич на голову. У меня есть ключи от дома сына. «Думаю, вам надо дождаться» когда его жена заведет себе очередного любовника, и поймать ее в момент настоящей измены. Осторожно отказался я. Пожилая леди махнул рукой. «Она хитрая лиса! Прячет своих мужиков! Я сыщиков нанимала, но они никаких посторонних связей не обнаружили!» «Возможно, их на самом деле нет», — деликатно сказал я. «Вот поэтому я и нанимаю вас!» — повысила голос бабуля. «Не нравится мне девка из города за Уральскими горами! Сыну нужна другая супруга!» Подавив возмущение, я решительно произнес. «Подобные услуги я не оказываю». Ретивая мамаша повысила цену, потом подняла ее до заоблачных высот, и убедившись, что я не преклонен, разразилась бульварными ругательствами. Удивительно, но некоторые пожилые дамы, по части знания нецензурных выражений, легко заткнут за пояс дальнобойщиков, которых подрезали иномарки. Разные люди появляются в офисе частного детектива. Но надеяться, что я подскажу название «Яда» до сих пор никому не приходило в голову. Борис — Тоже удивился и спросил «Вы хотите кого-то отравить?» И решили посоветоваться с Иваном Павловичем «Да! Я ждала, что сыщик предложит средство, которое полиция не обнаружит Сам его в стакан подольет, а он отказался!» Рявкнула дама «Козел!» Раздался странный звук и вслед за ним стук двери «Но ни в какие ворота не лезет!» — воскликнул мой помощник.